Глава 11. Две недели спустя после рассказанного нами события в городе Дре в церкви святого Петра совершилась трогательная и торжественная церемония. Весь город собрался посмотреть на молодых, потому что невеста была известна всем и каждому. Само небо как бы улыбалось счастью новобрачных, и обыкновенно холодный и дождливый декабрь был тих и приятен. «Многие прежде нас описывали счастливые браки, а потому мы не будем входить во все подробности настоящего. Церковь полная народа, цветы, пения, улыбки, пожеланий согласия и любви новобрачном – все это уже слишком известно. Престарелый священник, уже знакомый нам, совершил обряд бракосочетания. Глаза его были полны слез умиления». Так он был тронут желанием молодой девушки обвенчаться в той же самой церкви, которая была свидетельницей ее первой исповеди. Клементина сияла радостью. Она была счастлива. После обедни Мари вручила священнику десять тысяч франков. «Это на ваш монастырь», — сказала она ему. «Благодарю вас, дитя мое», — отвечал старец. «Но вы можете сделать в его пользу еще более. это за тех которые придут под сень его, и Бог благословит их, ибо ваша молитва – молитва ангела». Дебрион пожертвовал с той же целью равную сумму, и мы представляем читателю судить о тех толках, которые были вызваны щедростью новообрачных. Мадам Дюверне присутствовала на этом празднестве вместе со старшими девицами ее заведения казалось ни одно сердце не могло вместить в себя всей радости и восторга которыми был полон этот день бедные воротились богатыми на неделю и все эти подаяния были сделаны молодою с таким добродушием и деликатностью что ни одна рука не совестилась принять их дебрион подошел к клементине и сказал ей итак этот день кажется доставил вам немалое счастье да отвечала она Тем более, когда я вспомню, что Мари многом не обязана. Не принимайте этих слов за упрек, — прибавила она краснея и улыбаясь. «Я знаю все ваши действия, дитя мое. Позвольте мне так вас называть. И один бог видит, как я вам за него благодарен. Позвольте мне как отцу, как другу предложить вам что-нибудь на память о сегодняшнем дне. То, что я предлагаю вам выше всякой цены в моих глазах, потому что эта вещь осталась мне от моей матери». «Да ведь вам и можно предложить только то, что дорого сердцу, хотя мне и хотелось бы, чтобы вы остались им совершенно довольны. Возьмите же этот футляр дайте мне обнять вас как сестру и поверьте мне, что этот день останется мне памятен навеки. Я не решался лично подарить вам эту драгоценность, но Мари, госпожа Дебрион, — прибавил он с неописуемой улыбкой, — этого непременно хотела». «Хорошо ли я поступила, моя добрая Клементина?» спросила Мари, когда вошла в конце этого разговора и бросилась в объятия своей подруги. Молодые девушки обнялись, и слезы волнения текли по их щекам. Клементина держала в руках подарок, но не решалась раскрыть его, хотя любопытство сильно подстрекало ее. Мари заметила это, взяла футляр, раскрыла его и, вынимая изумрудную, украшенную бриллиантами брошку, пристегнула ее к корсету Клементины. Клементина была ослеплена. Ей хотелось непременно выбежать на улицу со своим украшением, чтобы показать его всем и чтобы блеском его ослепить каждого, кто взглянул бы на ее брошь, стоящую 30 тысяч франков. Почтовые кареты были готовы к четырем часам пополудни – Граф, графиня Эмануил и его молодая супруга отправились в Париж. Эмануил и его жена были вдвоем в своей карете. Кто хочет знать что было между ними, о чем говорили они, пусть догадывается или припоминает.